Глава десятая. Обратная сторона популярности. Главным орудием Коула был его взгляд. Судите сами. Зырк! Голосящие девицы затыкаются и даже всхлипывать стараются как будто шепотом. Зырк! Группа сочувствующих, что еще миг назад возмущенно ахала, охала и грозила издать меня на опыт и некромантам, осекается на полусловие. Зырк! Русоволосая кора, сумевшая в процессе заворушки споткнуться на листе салата и загреметь с пафоса десятисантиметровых каблуков на приземлённый кафель, перестаёт изображать перелом, заламывать руки и даже кое-как встаёт. Зырк! И студенты, присутствовавшие при потасовке, вспоминают о неотложных делах и точно река устремляются на выход. Идём. Тяжёлая рука перемещается с моей талии и сжимает ладонь. Причем настолько буднично, словно делала это сотни раз до этого. И снова этот самый магический зырк, которому невозможно сопротивляться. И вот мы уже в приемной проректора по учебной части. — Мы, мракрашенная! — шипит блондинка, прижимая к виску наколдованный лекарями пузырь со льдом. — Храм для глистов! — парирую в ответ и озираюсь по сторонам. два шкафа для бумаг, дипломов и непонятных, явно подаренных безделушек из тутояток, громоздкий стол с недовольной секретаршей, выглядывающей из-за стопок бумаг, пяток стульев, соборванной нервничающими студентами обшивкой, чахлый кактус на подоконнике пыльного окошка. Мы с Блондинкой сидели в приёмной, ожидая своей очереди. 10 минут назад нас допросили. Вы бы слышали, каким соловьём заливалось это блондине стоит твари с фан-клуба. как она трясла подписанным уведомлением о бойкоте, как оскорблялась, рассказывая о моих проступках. Когда аргументы закончились, началось время театра. «Господин проректор!» — рыдала эта актриса. «Мэг Фридом насмехается над единственным, что объединяет парящие острова, над сутью слова «спорт», над самой составляющей «единство». Мы должны были остановить это». «Божечки, сколько пафоса!» Блондинка еще несколько минут трагически заламывала руки, напоказ рыдала и взывала к справедливости. «Нормально, да? Бойкот объявили мне, первыми напали на меня, а о справедливости имеет наглость заявлять эта пернатая дрянь!» «Лесо, Брик, поверьте, я разделяю вашу боль!» Наконец выдавил из себя проректор и велел выметаться. «Вот и не поймешь, реально сочувствует или тонко издевается?» Взяв в заложники Коула в качестве очевидца событий, проректор по учебной части вызвал куратора первогодок и заперся в кабинете для экстренного совещания. Через минуту в приемную влетел Пол Янг, молча показал мне кулак, дернул головой, откидывая назад ленющую челку, и скрылся за дверью. Спустя еще пару ударов в сердце кабинет штурмом взял Дэн Вентери. Этот, в отличие от менеджера, смолчать не смог и громко пообещал — Придушу. Секретарша, не сделавшая и попытки воспрепятствовать проникновению посторонних в кабинет шефа, сверилась с часами, кинула на нас с блондинкой предупреждающий взгляд и скрылась за перегородкой. В воздухе поплыл аромат зелёного чая и разогретой за клинанием шарлотки. А я ведь так и не поела. Выскочка вновь открывает рот Ллеса. И вот чего ей не имётся. Я собралась с мыслями, вздохнула и сказала то самое слово на "с", которое не принято произносить в приличном обществе. Соперница по перепалке поперхнулась от возмущения и неожиданности. Казалось, сам воздух вокруг её фигурки затрещал от негодования. Пузырь со льдом летит в угол, блондяв скакивает, пересекает приёмную и замирает напротив меня. Левая рука эффектно обронена за пояс. Правая нога вынесена вперёд и чуть согнута. В глазах презрение, на губах яд. Очевидно, Макфридом, что самой себе ты кажешься дерзкой и непонятой, но в действительности ты просто невоспитанная девчонка, чьи родители или чрезчур любят свою глупышку, или откровенно плюют на её поведение. Вывод на основе личного опыта, усмехнулась я, И пока враг не опомнился, добавила: "Что молчишь и глазами хлопаешь? Карточки с извинительными заготовками оставила в других штанах или думала, что чем громче будешь на меня возмущаться, тем тише я буду слушать?" Блондинка вновь раскрыла рот, намереваясь вновь что-то вякнуть, но тут дверь в кабинет проректора по учебной части раскрылась, и в приёмную вышел Коул. Следом вывалился злой как тысяча ублюдков капитан команды по эйрболу. Лес обриг. Раздался голос проректора: "Зайдите". Блондинка с видом победительницы пошагала навстречу с приговором. И вот что странно, поравнявшись с парнями, она нарочито небрежно тронула серого кардинала за локоть, при этом умудрившись бедром скользнуть по Дену. Капитан команды доса烦ливо поморщился и отступил, а вот на лице Коула отразилась боль. Молодец, Мэк, просто умница. Взорвался Дэн и два в приёмной нас осталось трое. Спасибо, старалась. Теперь-то меня вычеркнули из команды. Мечтай и верь в чудо. Злорадно усмехнулся Вентри. Проректор назначит тебе отработку за провинность. Теперь тренировки это твоё наказание. Да что ж такое это? Решительно сжав кулаки, я вскочила и решила поскорее убраться куда подальше. Желательно запереться в кабинке туалета, чтобы тихонько рычать от злости и дубасить дверь ногой, да кто меня отпустит. Мэк, это ещё не всё. Улыбка доброжелательной гиены не сходила с уст Дэн Энвентери. Завтра команду снимают занятия для рекламной фотосессии. Надеюсь, не надо объяснять, что ты обязана быть на поле ровно в 7:00 утра. Да чтоб вас всех так оглушительно Я не хлопала дверьми. Да, в общем-то, никогда прежде я так не хлопала ими. Но просто достали. Кипя от злости и праведного негодования, разъяренной фурией пронеслась по коридору, напугала трех сплетниц, засевших на окне с чашками чая и пакетиком печенья, пересекла внутренний дворик академии и без стука ворвалась в аудиторию. «Извините, Запас!» «Да говорить не успела, в меня летело заклинание уничтожения!» на рефлексах присела, прикрыла руками голову, пропуская над собой заклинание. За спиной взорвалась на мелкие щепы дверь, и наступила тьма. "Ведьма!" крикнула тьма голосом Джека. "Сам ты ведьма, идиот!" рявкнул я, выпрямляясь. "Мэк?" удивился комментатор, выходя из мрака. "Вот те раз, а я подумал, что Тут он заметил выражение моего лица, осёкся и уже совершенно другим тоном затараторил. Впрочем, совершенно не важно, что я там подумал. Мне и померещиться могло, и вообще я в темноте вижу плохо. Я звучно хрустнула шеей, улыбнулась уголком рта и двинулась вперёд. На моём четвёртом шаге самообладание окончательно подвело Джека Листа, и он заорал. «Таша, беги сюда!» Мрак чуть подёрнулся, словно чёрный занавес, и на меня наскочила запахавшаяся фанатка. Улыбка от уха до уха, руки измазаны не пойми в чём, чёрные штаны прорваны на коленке, в пушистых волосах притаился кусочек салата из столовой. Зато в глазах такой оптимизм, что невольно чувствуешь себя старым. Мак, я высеку твой профиль в мраморе. Надеюсь, что не в мраморе над гробной плиты. «Как это попытался сделать Джек?» — буркнула я и заподозрила неладное. «Кстати, зачем тебе мой профиль в камне?» «Шутишь!» — глаза Таши горели неподдельным восторгом. «Неделю назад ты чихнула на Дэна в Энтере, потом притормозила этим самовлюбленным придурком о линию финиша, а сегодня проучила стервозных дур из фан-клуба. Как после такого тобой можно не восхищаться?» «Да, многовато подвигов даже для Геракла». Молчу про скромную волшебницу первогодку. Внезапно окружавший нас мрак уплотнился, поднатужился магией и изрыгнул нечто отдалённо напоминающее водяного. "Доброго вечерочка", прогнусавило существо, за что разом схлопотало заклятием от Таши с Джеком. Водяной с громким хлопком стёк в лужицу. Воздух блеснул короткой молнией и наполнился запахом жжёного сахара. Я не была знатаком магических тварей, но ну, кроме мерзопакостных, таких как ублюдок, но здравый смысл подсказывал, что ведины не должны вонять кондитерской, а потому немного запаздала, огляделась и уточнила: "А что за практикум? Так это иллюзии?" Выяснили, что в процессе кипения от гнева Я чётко ошиблась дверью и зашла на чужой практикум. К слову, это не помешало мне остаться и пересказать ребятам итог столкновения с курами. Джек, отбивавшийся от тварей, отреагировал на новости спокойно, а вот Ташу аж затрясло от гнева. "Безжалостная гравитация. Да как они могли оставить тебя виноватой?" сокрушалась она, грозя кулаками иллюзорному нагу, которого тотчас прихлопнул Джек. Клянусь новым пеналом для кистей, что они оставлю это так. Джек, ты всё ещё курируешь студенческий бюллетень? А что? пропыхтел тот, продолжая совершенствовать свой навык отличия наведённого морыка от реальных монстров, пока мы самозабвенно сплетничали. Я напишу об этом инциденте разгромную статью. Я направлю свет истины на мерзкую душонку Лии Сэбрик. Я я я нарисую на неё карикатуру. Вот звучит, ну, очень многообещающе, прохотел парень, уклоняясь от огромного щупальца, увы, в этот раз настоящего, а не иллюзорного. Учтибилютень уже год как загибается, его практически никто не читает. Этот прочтут зловеще предрекла я, и оказалось права.